и оставалось только гадать, о чем именно. — Все дело в Ранде, — думал Террин, глядя в спину Асседой. Она всегда скакала во главе колонны рядом с Инктером и постоянно требовала двигаться еще быстрее, чем приказывал шайнарский лорд. Что-то она о Ранде знает. Картинки от волков замелькали в голове,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 Полумесяц гребня на шлеме шайнарца весьма смахивал на троллоково рога. Инктор негромко попросил. — Расскажи мне еще раз, что сообщили волки. — Я рассказывал раз десять, — пробурчал Перин. — Расскажи еще. Все, что я мог бы упустить, все, что поможет мне отыскать рог. Инктор втянул воздух и медленно выдохнул.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 При этом желудок Перина больше болезненно не сжимался. Вороны и стервятники — едоки не из аккуратных. Волки называют его, или это — убийца-призрак. Я думаю, что это человек, но они не стали подходить близко и не рассмотрели ясно. Этого убийцу-призрака они не боятся, скорее относятся к нему с благоговением. Они сказали, что троллоки теперь идут за убийцей. Волки говорят, что Фейн идет с тролоками. Даже после стольких повторений, воскресший в памяти запах Фейна, ощущение этого человека заставил кривиться губы. Так что остальные приспешники Темного должно быть тоже с ними. — Убийца-призрак, — проворчал Инктор. — То же порождение Темного вроде мурдрало.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 Потом еще раз другим. Потом сообщение достигло меня. Я могу лишь пересказать тебе, что они передали и после стольких пересказов». молк. К нему и к Инктору подъехал Уно. «В скалах Аилиц!» — тихо промолвил одноглазый. «Так далеко от пустыни?» — недоверчиво сказал Инктор.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 Но раз увидел этого одного проклятого аильца, то, можно быть уверенным, найдется куда больше, которых не видно. Вдруг глаз у него широко раскрылся, чтобы не сгореть. Дело обстоит так, будто он, проклятый, сам очень хочет, чтобы его увидели. Уно указал вперед, из-за скалы шагнул мужчина. Масима тут же уронил пику на перевес и вонзил шпоры в бока коню, который в три шага перешел на голоп. И не один Масима, четыре стальных острия неслись на пешего. «Стоять — Стоять! — гаркнул Инктор. — Стоять! — я сказал. — Отрежу уши каждому, кто не остановится! Масима со злобой, чуть не оборвав по воде, осадил лошадь, другие, окутавшись облаком пыли, Тоже остановились, не далее десяти шагов от Аильца, их пики по-прежнему смотрели ему в грудь, тот поднял руку, разгоняя пыль, подплывшую к нему. Это было его первое движение. Он был высок, кожа его потемнела от солнца, рыжие волосы коротко подрезаны, кроме свисавшего до плеч хвоста на затылке. Его одежда от мягких сапог на шнуровке по колени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 в черной повязке. Из предания в предание переходили смертоносные и опасные как и аильцы, некоторые даже утверждали, что все они, мол, друзья темного, но улыбка у Рена как-то не выглядела опасной, несмотря на то, что в любой момент он был готов к броску. Глаза аильца отливали голубизной «Наранда похож». Перен оглянулся и увидел рядом Мэта. Может, Инктор и прав, тихонько добавил Мэт. Может, рант Аилец? Перрин кивнул, но это ровным счетом ничего не меняет. Да, не меняет. Мэт, будто говорил совсем не о том, что имел в виду Перрин. Мы оба далеко от своих родных краев, сказал Инктор Аильцу и, по крайней мере, мы явились сюда не сражаться. Перин изменил свое мнение об улыбке Уриана. вид у того был огорченный. — Как хочешь, Шейнариц. Уриан повернулся к Перин, только что спрыгнувший с лошади, и отвесил странный поклон. Вонзил острия копии в землю и протянул правую руку ладонью вверх. Голос его стал почтительным. Хранительница мудрости, моя вода ваша. Верен отдала по одному из солдат. Подойдя ближе, она принялась рассматривать аильца. — Почему ты назвал меня так? Ты принял меня за аил? — Нет, хранительница мудрости. — Но у вас обличие тех, кто проделал путь до Руидин и остался в живых. Годы не касаются хранительниц мудрости, как прочих женщин, или так, как они оставляют свой след на мужчинах. На лице Асседы отразилось волнение, но нетерпеливо заговорил Инктор. «Мы преследуем приспешников темного и Тролоков, Уриан. Ты не видел каких-нибудь их следов?» «Троллоки здесь?» Глаза Уриана вспыхнули. Это одно из знамений, о которых говорится в пророчествах, когда тролоки вновь выйдут из запустения, мы покинем трехкратную землю и вернем свои древние исконные места. Среди сидящих верхом шайнарцев пробежал шепоток. Урен обвел их гордым взглядом, он словно свысока взирал на них. — Трехкратная земля? — сказал Мэт.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 «Какой грех?» — спросил Мэтт. Эрин затаил дыхание, ожидая, что сейчас сверкнут копья в руке Уриана. «Так давно это было, что никто не помнит, кроме хранительниц мудрости и вождей кланов. А они не говорят о нем. Должно быть, грех был крайне тяжек, если им не заставить себя рассказать о нем нам» но Создатель воздаст нам сполна. Тролоки, — не отступал от своего Инктор, — ты не видел тролоков? Уриен покачал головой. Тогда бы я убил их, но я не видел ничего, кроме скал и неба. Инктор качнул головой, явно утратив всякий интерес, но заговорила Верен. В голосе ее слышались настойчивость и сосредоточенность.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 Зашевелились и верховые, но Верин сделала несколько шагов к Аильцу, пока не подошла вплотную, почти касаясь его груди, и подняла взор, всматриваясь ему в лицо. — Я не хранительница мудрости каких-то знаешь, — Урен, с настойчивостью произнесла она. — Я, Айс Седой, расскажи мне, что можешь, о Руиден.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 хранительницами мудрости или вождями кланов. Большего я не могу сказать, Айседый. Не могу. Верин продолжал разглядывать, Айльца, поджав губы. Урен посмотрел на небо, словно пытаясь его запомнить. — Теперь вы убьете меня, Айседый. Та заморгала. — Что? — Вы убьете меня теперь. Одно из пророчеств гласит...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 Аил думает, что умрет и не боится. Перин понял, что стоит с раскрытым ртом и поспешил его закрыть. Что бы я не отдала, пробормотала Верен, глядя на Урена снизу вверх, чтобы заполучить тебя в белую башню, или чтобы ты захотел говорить. Успокойся, воин, ничего я тебе не сделаю, если ты мне ничего худого не сделаешь.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 «Быть ранен? Почему ты здесь, так далеко от своей земли?» — спросила она. «Почему ты вышел к нам? Остался бы в скалах, и мы никогда не узнали бы о твоем присутствии». Аил замялся и верен прибавил, «Расскажи только то, что желаешь сказать. Я не знаю, как поступают ваши хранительницы мудрости, но неволить или обижать тебя не буду». Так и хранительницы мудрости, — говорят, — с холодком заметил Урен. Однако даже у вождя клана должны быть крепкие нервы, чтобы не сделать того, что они хотят. Казалось, он тщательно подбирает слова. — Я ищу кое-кого. — Человека. Его взгляд обшарил Терина, Мэтта, Шайнарцев, отвергая всех. Того, кто приходит с рассветом. Сказано, к приходу его будут великие знамения и чудеса. Под оспехом вашего эскорта я определил, что вы из Шайнар, и внешность у вас хранительница мудрости. Вот я решил, что вы везете весть о великих событиях, событиях, которые могут возвещать о нем. Человека?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 Верен ногой стерла рисунок. Я не могу сказать тебе, где он, Урен, промолвила она. И я не слышала никаких знамений или чудесах, которые направили бы тебя к нему. Тогда я продолжу свой поиск. Это был не вопрос, но Урен подождал.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 — громко объявил Инктор. — Чтобы наверстать упущенное, придется скакать быстрее. — Да, — согласился Верин, — мы должны скакать быстрее. Инктор взглянул на нее, но седой смотрела на растертую землю, где ее нога уничтожила нарисованный Уриэном символ. — Спешится! — приказал Инктор. — на навьючных лошадей! — Теперь мы в Кайреане. Не хотим же мы, чтоб каирянецы подумали, будто мы явились воевать с ними. Поживее с этим, Мэтт нагнулся к Перину. Ты не, ты не думаешь, что это он про Ранда толковал? — Это безумие, знаю, но даже Инктор считает, что он аилец. Я не знаю, сказал Перин.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 Верен ощутил, как его обдало морозом. Верен подняла взор на солдат, снимающих с себя доспехи. Поторопитесь, приказала она с большей резкостью, чем Инктер и Уно вместе взятые. Мы должны спешить.